Глава пятая. Неожиданная встреча. ледольф будет доволен. В нём всё равно нет магии. Чего бояться?» «Теперь двое их охранять». За моей спиной раздавались голоса. Они звучали совсем рядом, но отдавались эхом в моём воспалённом сознании. Я едва стоял на ногах и, приклеившись помутневшим взглядом к серой стене маленькой подвальной комнаты, ждал пока охранники закроют за мной дверь казалось прошла вечность пока не раздался характерный звук и звон ключей в замке они нашли тебя прозвучал испуганный женский голос откуда то слева я даже не посмотрел в ту сторону просто сделал шаг и мои колени подкосились я упал лицом в пол и закрыл глаза и с тоской вспомнил то время когда мои раны Заживали за считанные минуты. А боль я убирал по щелчку пальцев. Притом любую. Не только свою. Быть магом все же лучше, чем быть человеком. Хотя сейчас я бы даже согласился на должность полукровки. Лишь бы побыстрее восстановиться. Мои ребра ужасно болели от пинков, которыми меня долго приводили в чувство Запястья опухли от веревок, которыми мне стягивали руки, а поврежденное бедро ныло еще сильнее, потому что Джири упражнялся на мне в искусстве допросов. Они требовали сказать, где карта. А я — дьявол. Откуда знаю? Не мог же я им сказать, что сам ее ищу уже пять лет. Артефакты они у меня забрали, но их это не устроило и не имело никакого отношения к магическому источнику. Значит, я снова допустил промах. До моего слуха донеслось лёгкое шарканье по каменному полу. Кто-то неспеша двигался в мою сторону. «О боги, что они с тобой сделали?» Голос показался мне очень знакомым. Я, возможно, и открыл бы глаза, если б мог. Сейчас мне не хотелось даже шевелиться. А дышал я вообще через раз. Сил не осталось совсем. Всё-таки нашли. Опять протянул тоненький голосок, и женские пальчики аккуратно убрали волосы с моего лица, зацепив при этом разбитую скулу. — Дьявол! — простонал я, едва пошевелив разбитыми губами. бедный Незнакомка всхлипнула, и я мысленно усмехнулся. Похоже, я выгляжу действительно не очень, раз заставил кого-то расплакаться от жалости. С трудом распахнув один глаз, потому что второй заплыл и вообще ни черта не видел, я взглянул на свою подругу по несчастью, которая, как и я, оказалась в заточении и увидев в тусклом свете масляной лампы знакомые рыжие пряди волос и покрасневший курносый нос, громко застонал. «Ой, только этого не хватало!» Рядом со мной сидела та самая девица, которая утром женила меня на себе и чуть не покалечила моё достоинство в ванне. Белое свадебное платье превратилось в половую тряпку, а на голове царил полный беспорядок. Причину её заточения в этом подвале понять было нетрудно. Вероятно, беглянку наказали за неповиновение. «Я не хотела», — всхлипнула моя новоиспечённая жена. «Я не думала, что Лейдольф тебя так быстро найдёт». «Тебе больно? О, прости!» Не прекращала плакать она. «Мне так жаль!» «Я не нуждаюсь ни в чьей жалости». Простонал я и, собрав последние силы, перевернулся на спину, потому что воздуха в легких не хватало. Лейдольф найдет. О чем она, черт возьми? Вопросов у меня к ней было много, но сил задавать их не было. Единственное, о чем я думал, это о судьбе Эльтазара. Сумел ли удрать Пушистик? Где он сейчас? Несмотря на наши с ним перепалки, я всё равно его любил. Поэтому просто не мог дать ему погибнуть. Но ничего. Вот выберусь отсюда. Расскажу ему, что мне пришлось пережить, чтобы спасти его рыжую шкуру. А сейчас мне жутко хотелось спать. Получить дозу приятного забвения чтобы хоть ненадолго отключиться от боли. Звук разрываемой ткани отозвался шумом в ушах, и сразу же за ним о каменный пол ударилась железная миска, покатившись в мою сторону с оглушающим звоном. ш прошипел я, поморщившись. Мозг моментально среагировал на этот грохот. «Я сейчас, уже сейчас» прощебетала рыжеволосая пташка. О чём она говорила, я понятия не имел, но надеялся на то, что в её планах облегчить мою боль. Может, при помощи магии или хотя бы добротного виски. Но через мгновение моей скулы аккуратно коснулась мокрая тряпочка. Вероятно, моя жена, имя которой я даже не знал, решила таким образом облегчить мои страдания ее усилия лишь на миг подарили мне обманчивое блаженство но когда она не рассчитав силы коснулась раны возле глаза я снова застонал дьявол женщина отстань от меня я хочу помочь и тогда просто дай мне виски шумно втянув в легкие воздух процедил сквозь зубы. Несмотря на мое недовольство, женские ручки продолжили обрабатывать мои раны. С каждой секундой мое сознание все больше и больше таяло в тумане боли и тихого женского бормотания. И перед тем, как окончательно отключиться, я был уверен, что услышал негромкое, но вполне различимое. Жалкий Пьяница.